С грохотом рухнула часть стены. Дым, сноп пламени, клубы пара, рев реки — все смешалось. В зияющий пролом хлынули орки. «Саруманова нечисть! Они принесли ползучий огонь из Ордханка!» — крикнул и прыгнул в пролом. В тот же миг не меньше сотни лестниц появилось у стены. Орки обрушились на стену, как штормовая волна на песчаный замок. Защитников стены теснили в вглубь ущелья, к пещерам, остальные пробивались к крепости. Там, у подножия широкой лестницы, ведущей к цитадели, стоял Арагорн. Казалось, грозное сияние Андрела сдерживало врагов, пока уцелевшие всадники поднимались к воротам. На верхней ступеньке, прикрывая Арагорна, застыл эльф с луком на изготовку. Стрела у него на тетиве была последней. Все, кто мог, уже здесь! крикнула Арагорну. Поднимайся! Арагорн повернулся и поспешил наверх, но споткнулся от усталости. Орки, словно очнувшись, бросились к нему, но первый же упал со стрелой в горле, а остальных смел валун, метко сброшенный со стены. Ворота крепости с лязгом захлопнулись за Арагорном. Плохо дело, проговорил он, вытирая под со лба. Пока ты с нами, можно надеяться, отозвался Легулас. А где мой Гимли? «У меня уже тридцать девять!» Но гнома в замке не оказалось. Оставалось надеяться, что он сумел добраться до пещер. «Ну тогда», — устало усмехнулся Арагорн, — «он все же опередит тебя». В жизни не встречал столь свирепого дровосека. «Тогда я отправляюсь за стрелами», — сказал Легулас. «Когда-нибудь эта ночь все же кончится, и я смогу как следует прицелиться». В цитадели Арагорн узнал, что Йомер не вернулся. Когда его видели последний раз, он с небольшим отрядом пробивался выше по ущелью, сообщили ему. С ним были Гамлинг и Гном. Арагорн пересек внутренний двор и по витой лестнице поднялся наверх. Сквозь узкое оконце башни король Теоден смотрел на долину. «Что нового, Арагорн?» – спросил он, не оборачиваясь. «Где Йомер?» Эльмова стена пала, повелитель. Те, кто не успел войти в крепость, отошли к пещерам. Говорят, что их вел и умер. «Там можно долго держаться», — задумчиво проговорил король. Орки раздобыли ползучий огонь и взорвали стену. А пещеры могут просто замуровать снаружи. «Мне тошно в этой тюрьме!» — вдруг страстно воскликнул Теодон. Вдохнуть свежий ветер, поднять копье и повести всадников. Снова вкусить радость битвы, так пристало принимать смерть. Что толку от этих каменных стен? Говорят, Хорн никогда не сдавался врагу, но времена меняются. Кто или что устоит против такого моря ярости и гнева? Если бы я знал, как силен Эзенгард, даже чары Гэндальфа не заставили бы меня выступить. Сейчас его советы уже не кажутся мне такими мудрыми, как утром. «Не спеши раньше времени судить Гэндальфа и его советы, повелитель», — негромко заметил Арагорн. «Нам осталось недолго», — возразил Теоден. «Но я не хочу погибать здесь, как старый барсук в ловушке. Мой белогривый и кони королевской свиты здесь, на внутреннем дворе. На рассвете подаст голос Рокхельма, и я приму открытый бой. Ты поддержишь меня, Арагорн? сына Рахорна. Мы прорвемся или погибнем так, что о нас сложат песни, если только будет кому их петь. Я иду с тобой, — просто сказал Рагорн. Коротко простившись, он вернулся на стены. Вместе с Леголасом они то подбадривали воинов, то помогали отбивать атаки. Снизу рвались языки пламени, дрожали камни, летели на стены крючьи и тянулись лестницы. Из последних сил всадники обороняли крепость.